Минур. Минур жил один. Он не мог и не хотел жить вместе с другими перусами. Ему не было места даже в семейном трубодоме, где под слоем мягкой земли и пеленой паутины созревают следующие поколения желтых яиц, оплодотворенных семенем, давшим жизнь и Минуру. Это одна из многих жертв, которые ему пришлось принести, чтобы освободить свой разум от общественных усов и полностью посвятить себя исследованиям. Соплеменники некогда возлагали на Минура большие надежды. С раннего детства они заметили в нем талант виртуозно обходиться с таблотессором и проникать в глубинные пласты сознания. Однако самого Минура никогда не интересовали семейные склоки, и тем более, профессиональная карьера, а потому по собственной воле он оказался на задворках жизни Трубодома. Очень скоро он стал авторитетом в области таблотессоров и известным исследователем конструкта. Но ему все равно не позволили предстать перед судом 12, чтобы войти в круг магистров элиту перусского общества. Минур не чувствовал себя обделенным, потому что не стремился к этому. Некоторые магистры так высоко ценили его способности, что, несмотря на упорную и необъяснимую тягу Минура к одиночеству и, вопреки собственным профессиональным принципам, просили его стать их помощником, на которого, по их заверениям, распространяются все магистрские привилегии. Безрезультатно. Минура интересовало только одно — Он мечтал создать собственную обсерваторию конструкта и полностью посвятить себя практике созерцания глубинных структур. Конечно, без поддержки родного трубодома он мог рассчитывать только на себя. К счастью, идей у него было достаточно. Он переговорил с Торопом, тогдашним начальником гвардии Заминов, и предложил обучить новобранцев обращаться с таблотессерами. Взамен он попросил выделить ему один из неиспользуемых гвардейских складов, расположенных на берегу озера Леко в районе Салас. Они быстро договорились, так как интерес был взаимным. Минур мог наконец приступить к строительству своей обсерватории, а Торопа радовало мысль, что он делает что-то на зло самодовольным магистром. Перусы были настолько уверены в своем положении в Линвиногре, где даже не подумали официально запретить преподавание тем, у кого нет официального титула. Потому Минур действовал в рамках закона, хотя и нажил себе по этой причине множество врагов. Не спасало и то, что он был превосходным учителем гораздо лучше многих магистров, признанных судом 12. Если бы не гвардия, охранявшая Минура, то перусы... Вероятно, попытались бы утихомирить своего своенравного собрата, но в данной ситуации они рисковали нарваться на решительную реакцию заминов. Нравилось им это или нет, но Минур осуществлял свой план. Он обосновался в трехуровневом складе — массивном, нелепом, с толстыми стенами и маленькими окнами. Здание было серым, тусклым и не выделялось в монотонной, тесной и симметричной застройке саласа типичный для Заминских районов. Но благодаря Минуру здание быстро преобразилось. По его приказу была убрана крыша, и весь третий этаж оказался под открытым небом. Потом к складу подвезли несколько грузовиков земли, чтобы Минур смог разбить свой сад, где собирался выращивать динаморосли и кусты пратаса, дающего масличные плоды тон, основное топливо для генераторов биотрики. Средний этаж превратился в паутинный лабиринт, забитый научными пособиями для практических занятий по работе с таблотессором. Это место знали все ученики эксцентричного Перуса. Естественно, на низший уровень допускались только самые доверенные друзья Минура. Здесь находилась его обсерватория, то есть большая полость в форме линзы, вырезанная в бетонном полу, окруженная двумя витками медной проволоки, подвешенный на деревянных стойках и подключенный к трем генераторам биотрики. Под голыми стенами лежало множество всевозможных артефактов ксула. Часть из них излучала собственный мерцающий свет, как жертвенные свечи, добытые из других пространств реальности. Друсу нравилось это зрелище, и он был благодарен Минуру за то, что он позволил ему смотреть. Когда Друсу было 6 лет, отец привел его в мастерскую Минура на первый урок по работе с таблотессором. Уже тогда Перуса знали по всему городу. Пробиться к нему было нелегко. Желающие годами ждали в очереди, но отец Друса умел быть по-настоящему убедительным. Возможно, и Минур не устоял пред искушением научить человека, Независимо от того, по каким причинам он принял Друса в ученики, незадолго до окончания десятилетнего периода обучения Перус стал для Друса чуть ли не вторым отцом, потому что первый бесследно исчез за 6 дней до 14-летия мальчика. Это стало ударом для матери. Она замкнула в себе, сидела неподвижно и часами смотрела на плывущие по небу облака. А Друсу и Басалу пришлось мгновенно повзрослеть, Минур помог им, особенно Друсу, который полностью ему доверял и считал своим наставником. Басал был младше и намного скептичнее. Он с подозрением отнесся к Перусу и решительно отвергал его попытки установить эмоциональный контакт. Так продолжалось до тех пор, пока их скорбящая мать не перерезала себе вены. И единственной заменой семьи, которая у них осталась, стал Минур. Он не подвел, благодаря ему у братьев не отобрали квартиру в Апалабии. С его помощью они также смогли успешно продолжить дело пропавшего отца и развить свои способности. Минур не жалел времени и сил, чтобы поддержать их. Он делился с братьями результатами своих исследований и помогал отследить труднодоступные проявления квала. друс ценил его страсть, заразительный энтузиазм, Верность делу, искреннюю заботу и безусловную преданность. Да, ценил. До вчерашнего дня. Когда через четыре дня совет разрешил покинуть ему золотой купол, друз спустился по лестнице на 10 этажей вниз и вернулся в свою квартиру. Он принял горячую ванну, приоделся в свежую одежду и устал, уселся в кабинете. Была глубокая ночь или очень раннее утро. Друс вздохнул и спрятал лицо в ладонях. Из раздумий его вырвал тихий стук в дверь. Он поднял голову. На пороге кабинета стоял Теннон. Его эктоплазмический вырост оторвался от дверного проема и, расширившись на конце, принял форму короткой трубки. «Все в порядке?» — спросил он. «Прости, я не заметил, что вы здесь». «Только я. Хемель был вчера. Мы караулили по очереди». «Не знали, когда тебя выпустят. Чего они хотят от нас?» «Того же, что и всегда, только больше». Тенант стал нервно раскачиваться. «Я не понимаю, они пытаются свалить вину на нас?» «Типа того». Они сформировали три независимые группы искателей, которым предстоит исследовать природу необычного импульса. Но, как обычно, это всего лишь политические игры. В первую группу вошли одни замины, во вторую — перусы, а третья группа — смешанная Это позволит создать видимость объективности всего мероприятия. Хотя с самого начала было понятно, как это будет выглядеть. «Будут вставлять палки в колеса конкурентам и красть друг у друга информацию», — заметил Теннон. «Верно», — мрачно пробормотал Друс и добавил. «Обе стороны воспользуются ситуацией, чтобы перетасовать должности в совете». И даже если что-то обнаружат, сохранят это для себя. Или, что еще хуже, кто-нибудь опубликует какую-нибудь скупую, отцензурированную информацию, чтобы приписать себе раскрытие дела, а затем монополизировать рынок искателей КСУЛО. Это возможно? К сожалению. И к тому же весьма вероятно. Что ты собираешься делать? Я изучу это дело самостоятельно, своими методами. «Тебе разрешили? Так просто?» «Не совсем. У меня на это 10 дней. Если за это время я не представлю совету объяснений, мне придется погинуть город». Теннон присел на корточки. Его вырост сократился вдвое. «О, табат. Они не имеют права!» — простонал он. Друз был спокоен. Он улыбнулся Теннону. «Какое это имеет значение, если их все равно нельзя переиграть? К тому же это было мое предложение. «Твоё? Зачем ты это сделал? Они годами ждали такой возможности, а теперь наверняка воспользуются ею. Совет изгонит тебя из Ногра. В любом случае, независимо от того, сможешь ли ты что-нибудь обнаружить. Я знаю, но это дает мне полную свободу действий. Я мог бы спокойно переждать всю эту суету, смиренно следуя рекомендациям совета, но не собираясь сидеть, сложа руки. Ты поможешь мне? Как всегда. «Ты не обязан, правда?» «Даже не шути так». «А Хемель?» «Ты же его знаешь. Он всегда был тебе верен. К тому же он любит вызовы». «Это хорошо. Вы будете мне нужны. Еще какое-то время, а потом... Потом каждый пойдет своим путем». «С чего начнем? Есть зацепка?» «Возможно. Постарайся как можно скорее привести Хемеля сюда». «Или нет, не будем терять время. Скажи ему, чтобы ждал на площади Бибера. Встретимся там». «Площадь Бибера? Это же в Саласе». «Верно. То есть мы идем к...» «Минуру, да. Я хочу кое-что проверить». «Ага, и скажи Хемелю, чтобы он взял многоколесник. Нам нужен быстрый транспорт». «Тогда, может, лучше ему заехать за нами?» «Нет, мне нужно пройтись, проветрить голову». «А если его арестуют гвардейцы?» «Не арестует, если скажет, что он от меня. Мы имеем право передвигаться по городу даже при чрезвычайном положении». «Понимаю», — деловито заключил Теннон, открыл свой таблотессор и вызвал Хемеля в окно связи. Хемель ждал в условленном месте. Он сидел в открытом шестиколесном авто, окружённый четырьмя заминами из патруля. Когда Друсы и Теннон приблизились к ним, один из гвардейцев обернулся, оскалил широкую пасть, полную маленьких треугольных зубов, и воскликнул. «Господин Друс, это вы? Этот лживый замин утверждает, будто ждет вас. Вы отдаете себе отчет, что сейчас после наступления темноты нельзя предпринимать каких-либо шагов?» У Друса не было бы шансов победить в стычке с замином, будь он даже низким и худощавым типом, но теперь решение совета давало ему огромное и полезное преимущество. Просто неоценимое. «Как вас зовут, гвардеец?» — спросил Друс. «Хесс. Вы командир этого патруля?» «Верно», — гордо ответил Замин. «Но вы, кажется, забываетесь. Здесь вопросы задаю я». «Нет, господин Хесс», — жестко отрезал Друс. «Мы с моими помощниками, то есть с этим Перусом Тенноном и тем Замином Хемелем, выполняем важную миссию по приказу Совета». Вы бы знали об этом, если бы чаще обновляли список приказов, получаемых из штаб-квартиры. Я вижу, что в последнее время вы стали немного пренебрегать своими обязанностями. Мало того, что бродите по улицам, не зная последних приказов, так еще и мешаете нам работать. Вы понимаете, как это будет выглядеть в докладе, который я представлю совету? Замина цепенел и не знал, что сказать. «Я...» — начал он... Но закончить мысль оказалась выше его сил. Друс решил его добить. Для начала советую открыть таблотессор и просмотреть приказы, а после предлагаю вашему патрулю поскорее убраться с нашего пути. Хорошо, простите. Хес рыкнул на своих гвардейцев, которые тут же отошли от многоколесника и сбились в тесную кучу. В воздухе задребезжали таблотессоры. Мгновение спустя Хес взглянул на друса и сказал Всего 10 дней. А потом я найду тебя. Возможно, господин Хесс, ответил Друс, успевший расположиться в многоколеснике рядом с Тенноном. Но за это время многое может случиться. Давай, Хемель. Тот открыл свой таблотессор, подключил его к механике авто, ментально проник в двигателя и запустил процесс внутреннего сгорания. Мотор дернулся, разогнал обороты. Многоколёсник взревел, и под гневные взгляды гвардейцев рванул вперед. «Куда?» — спросил Хемель. «Через канал к дому Минура». «А что за 10 дней?» Друз пожал плечами. «Тэнон тебе потом объяснит». «Ну, как скажешь». А «Обоссал», — Друз сглотнул слюну. «Ну, вы знаете, у меня не хватило смелости заглянуть в комнату». Спокойно. Все в порядке. Мы отвезли его на компостную станцию. Друс почувствовал облегчение, показавшееся ему неприличным, как будто где-то там, в глубине себя, он радовался смерти брата, однако быстро понял, что это всего лишь возбужденные эмоции, блуждающие по периферии сознания и затянутые в мелкие вихри навязчивых мыслей. Он очистил разум. Многоколесник мчался по пустынным улицам Линвиногра, над которыми занимался серый рассвет. Теннен и Хемель остались многоколесники. Друс воспользовался ментальным ключом, который был записан в его таблотессере, чтобы открыть психомеханический замок, установленный в дверях мастерской Минура. Он уверенно миновал паутинный лабиринт, его расположение навсегда врезалось ему в память, и спустился по пандусу в обсерваторию Перуса. Тот, как обычно, суетился у своих генераторов-биотрики, погруженный в мерцающий свет артефактов Ксуло. Его эктоплазматический вырост вытянулся вверх и обернулся к Друсу. «Прости», — сказал Минур. «За что?» — Друс уселся на пандус. Он хотел сохранить дистанцию. Предстоял трудный разговор. «Я подвел тебя. Я должен был что-то сделать». Придумать какой-нибудь способ заблокировать это ненормальное соглашение, которое вы заключили с Советом? Ты бы не сумел. Я сам этого хотел. Мне нужна полная свобода, любой ценой. А что ты будешь делать потом? Еще не знаю. Сейчас это не важно. Я тебя не понимаю. И я тебя тоже. Что ты имеешь в виду? Только ты мог пролить свет на то, что собой представлял этот импульс, но ты этого не сделал. Ты вообще ничего не сказал. Я не имею права голоса на заседаниях совета. Но в исключительных обстоятельствах ты можешь сообщить председателю, что хочешь выступить. В сложившейся ситуации они вряд ли отказали бы тебе. Почему ты считаешь, что мне было что сказать? С чего ты взял? А ты почему меня обманываешь? «У меня нет от тебя секретов». «Есть, и не один. Видишь ли, если подумать об этом сейчас, то некоторые вещи кажутся очевидными. Как так получилось, что один чрезвычайно эксцентричный перус позаботился о двух юнцах? Ты всегда избегал семейных зависимостей. Ты всю жизнь избегал их как огня, так почему же, Минур, почему?» «Ты причиняешь мне боль этими словами». «Я знаю, что ты расстроен из-за потери брата, но...» «Не меняй тему. Помнишь, когда я создавал собственный архив вспышек Ксула, ты щедро одарил меня множеством своих трофеев?» «Конечно, ты и это мне припомнишь». «Нет, потому что именно благодаря этому я обнаружил образец, по своей структуре очень напоминающий импульс». «Как Ага. «А-а-а...» Перус умолк, его вырост сжался в комок. Это было похоже на признание. Друз вздохнул. «Я так и думал. Когда Лестич докопался до него, я не мог поверить своим глазам. Нечто очень похожее произошло много лет назад, и ты это знаешь. В чем тут дело? Они тоже знают, что происходит, но вынуждены играть в свои политические игры, или только ты? Только я!» Как это возможно? Этот импульс убил несколько сотен жителей Линвиногра? Такие вещи нельзя не заметить. Вот именно. Тогда никто не погиб. Почему? Не знаю. Я только частично понимаю этот процесс. Что вызывает импульс? Он возникает, когда человек пересекает границу квала. Наступила тишина. Друз боялся задать следующий вопрос, он боялся узнать правду, потому что уже знал, почему Минур о них позаботился. «Ты чувствовал себя виноватым?» и это тоже», — тихо ответил Минур. «Но главное, я обещал это твоему отцу». «Как вы могли? Это сломало нам жизнь, это убило мать, а теперь, по иронии судьбы, погиб и басал». Ваш отец убедил меня, что есть дела поважнее. Прежде чем ты посвятишь меня и объяснишь, что было настолько важно, я хотел бы, чтобы ты честно ответил на один простой вопрос. Я постараюсь. Возможно ли, что мой отец вернулся в Линвенорг? — Не знаю. Возможно. Есть такой шанс.